Глава 9. Коготь дракона Солнце било светом алого заката в витражные стекла, погружая зал в хаос красного и фиолетового цветов. Фре недвижно сидел за столом. Цветная тень легла на инквизитора, и бледное его лицо стало багровым, словно фре готов был лопнуть от ярости. В руках он задумчиво вертел темный ободок кольца. Что ж, день сегодня оказался богат на события, и весьма судьбоносные события. Инуэль отправилась в свой священный поход, выскользнув в очередной раз из рук инквизиции. Однако появились новые силы, которые тоже желали помешать Инуэль, силы опасные и враждебные. Однако у школы у них была одна цель найти Инуэль, то почему бы не воспользоваться случаем? Судьба также привела в руки Ферре его давнего друга-врага. Интересно, о чем же хотел доложить Белгор императору? Точнее, как бы он сообщил то, что посланницы угрожают слуги богини смерти? Ну что ж, источник сведений у Белгора был ненадежен. Как же пересеклись дороги воина и нежити? Ничего, скоро Белгор все расскажет. Но что делать с императором? Многочасовой разговор Меридора с Верховным Инквизитором и Себастьяном не дал никаких результатов. Инквизиция невольно попала в свою собственную ловушку. Никто не предполагал, что он достучится до небес своими молитвами. И ведь и Иоган, и Себастьян до сих пор считают, что Инуэль самозванка. Может, и придет время, когда Ферре расскажет Себастьяну, что они заблуждаются. Но вся беда в том, что и у Ферре, и у Белгора тот же источник сведений, и слишком уж страшен он. За такое самому можно угодить на костер. Ну а пока Себастьян приказал Ферре следовать за отрядом Ламберта, вырвать из его рук девчонку и привести в один из замков Инквизиции. Там с ней Себастьян и поговорит по душам. Что ж, время не ждет, но... Но сперва Ферре все же хотел покончить с одним старым делом. Гораздо быстрее, чем хотелось бы. Но надолго оставлять Белгора в застенках инквизиции ему казалось опасным. «Отец Ферре!» Инквизитор поднял глаза на слугу, дерзнувшего ворваться в его покои без стука. На пороге стоял Миздор. Пот заливал его лицо, сутана местами была разорвана, а в прорехах на груди он увидел кровь, текущую из раны. Ферре понял, что произошло нечто ужасное, и вскочил на ноги. «Отец Ферре, пленник сбежал!» «Как сбежал? Разве...» «Те, кто пришел освободить его, оказались доблестными воинами!» «Воины, помогающие еретику, не могут быть доблестными! Они сами еретики!» — вскричал Фере. «Кто спас его? Неужели начальник стражи посмел?» «Он!» — кивнул Миздор. «С ним было пятеро его людей и еще какой-то мальчишка». «Нордек поплатится, и не только своим местом начальника. созывая людей, мы немедленно отправляемся. Где Финт?» «Я разыщу его, господин». Мездор исчез, а Феррес сжал кулаки. «Нет, нынешний день полон сюрпризов. Крайне неприятных сюрпризов». Инквизитор почти жалел, что не посмел ослушаться Себастьяна и не закончил своего разговора с Белгором в палате пыток. «Теперь это произойдет не так скоро, как хотелось бы». Что ж, Ферре теперь ничто не держит в столице. Он должен следовать приказу Себастьяна, нагнать отряд Ламберта и приложить все силы, чтобы не дать Инуэль выполнить свою миссию. Ферре быстрым шагом вышел из своих покоев, сбежал по лестнице во двор. Там его уже ждали его люди. Господин инквизитор, к Ферре подошел Финт. Стража видела, как маг из отряда Дворцовой Стражи Нордека покинул город. Вот как! Нордек забрал своих людей и сбежал из Фергала? Пленник, безусловно, с ними. Конечно же, Нордек отправился вслед за своим единственным сыном, чтобы предупредить его. Губы Ферре скривились в презрительной улыбке, и он оглядел своих людей. «Что ж, дети мои, возможно, погнавшись за одним зайцем, мы, вопреки поговорке, убьем сразу двух. Вперед!» Ферре чуть помедлил и шепнул Финду. «Найди нашего темного союзника». Ему неприятно услышать о побеге пленника, но сообщи, что его подручные не смогли удержать пленника в наших застенках. Подручный Он поймет. Передай также, что мы отправляемся вслед за Ламбертом». И отряд Ферре двинулся вон из столицы. Финт сопровождал их до выхода из Фергала. Там он незаметно отделился от отряда, свернул на едва видимую в зарослях травы тропку, уводящую от ворот вдоль ручья, купом деревьев. Финд шел, хмуро поглядывая на небо. Край солнца уже коснулся верхушек темневшего вдали леса, алый диск светила быстро опускался за горизонт. Меньше всего Финду хотелось иметь дело с темным эльфом во мраке ночи. С него хватило того, что утром эльф нагнал страху и на него, и даже на Миздора. Но того, что перед эльфом дрогнет сам Фере, подручный инквизитора никак не ожидал. Наконец, за следующим поворотом показалась мельница. Обвалившаяся крыша выставила балки на показ, на крыльях остались практически одни жерди. «Самое место для нежити. Мельница и та показывает свои кости». Финда передернула, когда он оглядывал мрачный остов мельницы. «Где же укрылся этот нечестивец?» Он обошел вокруг мельницы, заглянул в бреши прогнивших стен. Но внутри было пусто. Финт нахмурился, взглянул на оставшийся кусочек солнца над лесом. Скоро тут будет темень, и ему вовсе не хотелось, чтобы ночь застала его в таком месте. Вроде и столица рядом, а тут глушь, тишина, и не по себе становится даже такому видовидавшему человеку, как помощник Ферре. Взгляд Финда остановился на роще рядом с мельницей. Мрачные деревья стояли темной грозной стеной. Вот разрослась чищобота, и вдруг он заметил меж стволов огонек. Ну, наконец-то! И Финд, позабыв о своих страхах, направился на свет. Он с трудом пробрался через заросли. Свет впереди приближался, разгораясь, и Финду почудилось, что кто-то тихо разговаривает». На последних шагах он зацепился за корень, споткнулся и, пролетев по воздуху, приземлился у чьих-то ног. Носки черных сапог развернулись к нему, а потом кто-то схватил Финда за ворот, и он взлетел вверх с легкостью вздернутого за шкирку щенка. «Пес — Пес! — прошипел зло эльф. — Я, Финд осекся, увидев, кто стоит за эльфом. Взгляд его застыл, а на лице появилось выражение Крайнего ужаса — темный силуэт и маска злобы На лишенном плоти лице «Смертный!» — прошепела Мортис «Ты узрел недозволенное!»